К этому времени полковник так разошелся, что голос его заглушил голоса спорящих юристов. Прокурор и защитник вдруг умолкли, обернулись к непрошенному оратору и несколько минут вместе с судьей смотрели на него в таком изумлении, что не могли вымолвить ни слова. Пока длилась тишина, комизм положения дошел до публики. В зале раздался взрыв хохота, и судье и адвокатам стоило немалого труда не присоединиться к нему. Шериф. Порядок в зале суда. Судья. Попрошу свидетеля ограничиться ответами на задаваемые ему вопросы. Полковник обернулся к судье и вежливо произнес. Разумеется, Ваша честь. Разумеется. Я недостаточно знаком с порядком Нью-Йоркского суда, но на западе, сэр, на западе... Судья. Да-да. Хорошо, достаточно. Видите ли, Ваша честь. Мне не задавали вопроса, вот я и решил воспользоваться передышкой и объяснить присяжным весьма существенные судья. Я сказал, достаточно, сэр, продолжайте, мистер Брэхам. Полковник Селлерс, есть ли у вас основания полагать, что этот человек, отец обвиняемый, все еще жив? Все основания, сэр, все основания. Какие именно? Я никогда не слыхал, чтобы он умер, сэр. Никогда не получал таких сведений. В сущности, сэр, как я сказал однажды губернатору, будьте добры сообщить присяжным, как действовало все эти годы на мисс Хокинс сознание, что где-то скитается человек, находящийся, очевидно, не в своем уме, и этот человек, как полагают, ее отец. Вопрос опротестован. Протест принят. Прокурор. Ваш род занятий, майор Селлерс. Полковник Селлерс обвел окружающих надменным взглядом, как бы мысленно прикидывая, какой именно род занятий более всего подходит человеку со столь разнообразными интересами и склонностями, потом произнес с достоинством. — Я джентльмен, сэр. Мой отец всегда говорил, сэр, капитан Селлерс, видели ли вы когда-либо этого человека, предполагаемого отца обвиняемой? — Нет, сэр. Но однажды старик сенатор Томпсон сказал мне, «С моей точки зрения, полковник Селлерс, а встречали вы хоть одного человека, который видел бы его своими глазами?» «Нет, сэр. Одно время стало известно, что больше вопросов не имею». Следующий день защита посвятила допросу врачей, специалистов по душевным болезням, и они подтвердили, что события, о которых говорили свидетели, могли послужить достаточной причиной для умственного расстройства у обвиняемой. В подтверждение эксперты ссылались на многочисленные примеры. Науки известны случаи кратковременного помешательства, когда субъект во всех других отношениях разумный, на короткий срок лишается рассудка и совершенно не отвечает за свои поступки. Причины такой кратковременной одержимости сплошь и рядом можно обнаружить в прошлом пациента. Как выяснилось впоследствии, главный из врачей-экспертов, приглашенных защитой за свое участие в экспертизе, получил 1000 долларов. Вслед за этим обвинение потратило день на опрос экспертов, опровергавших наличие умопомешательства. Причины, выдвинутые свидетелями защиты, действительно могут вызвать помешательство, но отнюдь не доказано, что оно имело место в данном случае или что как раз в момент совершения убийства обвиняемая не была в здравом уме процесс длился уже две недели еще четыре дня понадобилось обвинению и защите чтобы подвести итоги эти споры юристов были исполнены значения в глазах их друзей и знакомых и очень подняли их авторитет среди собратьев по профессии но для нас они не столь интересны мистер брехам Заключительные речи превзошел самого себя. Речь эту и поныне вспоминают как крупнейшее событие в истории уголовного судопроизводства в штате Нью-Йорк. Мистер Брехам вновь яркими красками нарисовал перед присяжными детство Лоры. Подробно описал трагедию ее юности, мнимый брак и последующую измену Селби. «Полковник Селби, джентльмены», — сказал он, принадлежал к так называемому «высшему обществу». Высшее общество пользуется привилегией выискивать себе жертвы среди дочерей и сынов народа. Семейство Хокинс, хотя и связанное кровными узами с виднейшей аристократией юга, находилось в то время в крайне стесненных обстоятельствах. Потом Брэхам стал толковать о происхождении Лоры. Быть может, ее истерзанный душевными муками отец в краткие периоды просветления все еще пытается найти потерянную дочь. Неужели настанет день, когда он услышит, что она умерла смертью преступницы? Общество ополчилось на нее, сама судьба ополчилась на нее, и однажды, по вращению ума, она возмутилась и бросила вызов судьбе и обществу. Брехам подробно остановился на предсмертных показаниях полковника Селби, признавшего, что он тяжко виноват перед Лорой. Он живо изобразил этого негодяя, которого в конце концов покарала десница Божия. Неужели это справедливое возмездие, орудием которого стала оскорбленная обманутая женщина, чей разум помрачила нанесенная ей жесточайшая обида? Неужели присяжные назовут это возмездие подлым, обдуманным убийством? Довольно и того, джентльмены, что передо мной страшное зрелище, жизнь прекраснейшей несравненной женщины, загубленная бессердечным негодяем. И я не в силах видеть в конце этой жизни чудовищную тень виселицы. Джентльмены, все мы люди, все мы грешили, все мы нуждаемся в милосердии. Но не милосердия прошу я у вас, призванных хранить и общество, и заблудших бедняков, которые и сами порой являются его незаслуженно обиженными жертвами. Нет, я прошу лишь справедливости которая так нужна будет и вам, и мне в последний грозный час, когда смерть предстанет перед нами в облике менее ужасном, если мы можем сказать себе, что ни разу ни одной живой душе не причинили зла. Джентльмены, жизнь этой некогда прелестной и счастливой девушки, а ныне убитой горем женщины, в ваших руках. Присяжные явно были тронуты. В зале многие плакали. Если бы подсчитать голоса и присяжных, и публики именно в эту минуту, приговор гласил бы, отпустить ее с миром она довольно страдала. Но затем произнес свою заключительную речь прокурор. Спокойно, без злобы и без волнения он вновь напомнил обо всем, что показали свидетели. И по мере того, как перед слушателями представали один за другим бесстрастные и неопровержимые факты, всеми овладел страх да тут имело место убийство и притом предумышленное от этого никуда не уйти не в пользу лоры говорили и показания рисовавшие ее как деятельницу кулуаров а такие показания прокурору удалось получить от нескольких свидетелей показания свидетелей защиты утверждал он не имеют никакого отношения к делу с их помощью только пытались вызвать сочувствие к обвиняемой Но они отнюдь не делают более правдоподобным нелепое предположение о невменяемости. Потом прокурор сказал еще, что в Нью-Йорке теперь каждый вынужден опасаться за свою жизнь, а женщины-убийцы все чаще остаются безнаказанными. Мистер Макфлин не взывал к чувствам слушателей. Он обращался единственно к их здравому смыслу, и речь его прозвучала весьма убедительно. Судья в своем напутствии присяжным вновь с замечательным беспристрастием напомнил обо всех фактах, установленных свидетельскими показаниями. В заключение он сказал, что присяжные должны либо вынести оправдательный приговор, либо установить убийство с заранее обдуманным намерением. Если вы придете к выводу, сказал он, что обвиняемая убила человека умышленно, находясь в здравом уме, Соответственным должен быть и ваш приговор. Если вы найдете, что она была невменяема, что она, как здесь объясняли, стала жертвой умопомешательства, будь то наследственное помешательство или временное, вынося приговор, вы должны принять этого внимания. Когда судья закончил свою речь, взгляды зрителей с жадным нетерпением обратились на присяжных. Но ничего нельзя было прочесть на этих непроницаемых лицах публика в зале суда была в общем на стороне лоры но кто знает разделяют ли это сочувствие присяжные публика за стенами суда по обыкновению надеялась на обвинительный приговор пускай другим неповадно будет газеты выражали надежду что у присяжных хватит мужества исполнить свой долг а вот когда лору приговорят к смертной казни тогда настроение этой публики сразу переменится, и она станет осыпать оскорблениями губернатора, если он откажется помиловать осужденную. Присяжные удалились на совещание. Брэхам сохранял спокойствие и уверенность, но друзья Лоры совсем пали духом. Вашингтону и полковнику Селлерсу нужно было безотлагательно вернуться в столицу, и они уехали, мучимые невысказанными опасениями. Скорее всего, приговор будет неблагоприятный. В лучшем случае голоса присяжных разделятся. Нужны деньги и деньги. Теперь, как никогда, необходимо, чтобы закон об университете был принят. Суд ждал, но присяжные не возвращались. Брехам сказал, что это небывалый случай. Тогда судья объявил перерыв на два часа. Но когда перерыв кончился, стало известно, что присяжные все еще не пришли к соглашению. Оказалось, у них возник вопрос, по которому им требуется разъяснение, а именно, они желают знать, состоит ли полковник Селлерс в родстве с Хоккинсами. Заседание суда было прервано до утра следующего дня. брехам немало раздосадованный, заметил своему помощнику Оттулу, что их, видимо, ввели в заблуждение, тот присяжный со сломанным носом, как видно, грамотный.